Хамила, Грэм и Сны Ребята гуляли по набережной, взявшись за руки и пританцовывая. Вдоль широкой дороги, обрамляемой с обеих сторон цветущими деревьями, гонялись друг за другом солнечные зайчики. Их ожидал еще один безмятежный майский день, наполненный радостным предвкушением приближающегося лета. Впереди они увидели мороженщика и радостно замахали ему. Добродушный толстяк с широкими и жесткими, как щетку усами, приветственно поклонился. — Как всегда, клубничное и фисташковое, — осведомился он. — А то, — радостно подхватил Грем, только можно эти два мне, а для Камилы шоколадное и карамельное. Расплатившись, они схватили свои сладкие кулечки и двинулись дальше, угощая друг друга мороженым, показывая пальцами на уличных торговцев и новые безделушки, привезенные Умберто с материка. Грэм запрыгивал на согретые нежным майским солнцем скамейки и напевал что-то жизнерадостное. Теплое солнечное утро было наполнено эйфорией детства, и казалось каким-то вечным. Незаметно они добрались до самого конца набережной, где закончился каменный парапет, и волны пенистыми носами утыкались в небольшую поросшую деревьями скалу. «Смотри!» — вдруг воскликнула Камила. Грэм не сразу понял, куда показывала подруга, а когда заметил, удивленно присвистнул. Среди цветущих зарослей проглядывал кусок обшарпанной белой стены и покосившееся крылечко. Хижина была заброшена много лет, но теперь на крыльце у зеленой двери сидел человек в темном плаще. Лицо его было скрыто под капюшоном, но поза выдавала расслабленность и дружелюбие, поэтому мальчик смело двинулся вперед. «А вот и первые гости», — улыбнулся незнакомец из-под капюшона и встал им навстречу. «Вам, наверное, и приглашение не нужно. Готов поспорить, вы оба бывали здесь множество раз». Дети переглянулись и, удивленные его догадкой, вошли внутрь. Почти пустующую раньше хижину было не узнать. Вдоль самой широкой стены растянулись полки со всякой всячиной. Горшки всех форм, цветов и размеров, причудливые склянки, морские ракушки, звезды и засушенные ежи, какие-то древние аппараты, назначение которых вызывало крайнее любопытство. Напротив входа возвышался длиннющий деревянный стол, очевидно играющий роль прилавка, на котором почему-то разместилась небольшая портативная газовая плитка. С потолка на них пахнуло смесью ароматов засушенных цветов и трав. Ребята стояли разинув рты. Э, -э а что это здесь теперь такое? Грэм первым нарушил тишину, растерянно оглядываясь по сторонам. Ничего особенного, ответил незнакомец. Просто лавка с мелочами, радующими глаз и душу. А а, -а травы для чего? осмелела Камила и недоверчиво покосилась на торговца. «Ну как для чего? Обычная бытовая магия», – спокойно отозвался тот. «Твоя мама или бабушка готовят себе лекарства? Или заваривают целебный чай?» «А, это да», – облегченно согласилась девочка. «А я уж было подумала, что я тут занимаюсь страшным колдовством», – рассмеялся новый хозяин хижины. Ну, не без этого. Хотя всему свое время, добавил он загадочно и представился. Кстати, меня зовут Т.М., торговец с мелочами. Это мое предназначение здесь, в этом городе. Предназначение? Удивился Грэм. А имя тогда какое? Знаешь, там, где я родился, имен не давали. Поэтому можно сказать, что имени у меня и вовсе нет. Или наоборот, их были сотни. В общем, зови меня ТМом. Так мне привычнее. Легкое оцепенение сменилось любопытством, и вопросы посыпались один за другим. «А где ты родился? Как узнал о нашем городе? Ты с материка? Давно ты здесь? Как у тебя получилось остаться?» «Погодите, погодите». Вы обязательно все узнаете, но не сразу. Не хотите ли вы выбрать себе что-нибудь из моих чудесных безделушек? А у нас денег нет. Ребята опустили глаза и принялись сосредоточенно разглядывать шершавый дощатый пол. Свои немногочисленные монетки они потратили на мороженое. Да не переживайте, в моей лавочке деньги не нужны. я принимаю оплату с нами. С нами? А это как? Это несложно. Я покажу. Вам главное помнить сегодняшний сон. И все получится. Грэм погрустнел. А я не вижу снов. Совсем. Так что из-за вашей диковинки у меня оплаты нет. Произнес он потухшим голосом. Камила удивленно взглянула на него. Вот это неожиданность! Каково это всю жизнь вместо чудесных разноцветных миров, да пусть и вереницы каждодневных воспоминаний с налетом фантазий и даже колючих ночных кошмаров, смотреть на равнодушный и безмолвный черный экран. Ей внезапно стало стыдно за свою способность видеть все это каждую ночь. Она потянула друга за рукав, и растерянно сказала, «Мы, наверное, пойдем». «Ну что ж, дело ваше», — миролюбиво отозвался Т.М. «От сны дело наживное. Выход всегда есть». Мальчик с невнятной надеждой взглянул на странного торговца, но Камила уже тащила его на улицу. Ноздри наполнились соленым воздухом. С моря доносились крики чая. Загадочная фигура в капюшоне — выглядывающая из-за распахнутой зеленой двери, становилась все дальше. Привыкнув к дневному свету, они снова вернулись в привычную реальность, наполненную запахами и звуками безмятежного майского дня.